Глава десятая. «Ненавижу кемпинг», — пробурчала Лорен, спотыкаясь о мятый брезент. «Ну, это мой день рождения, и я очень даже люблю походы», — заявила Кара, внимательно изучая инструкцию. Даже кончик языка высунула от напряжения. Подходила к концу последняя пятница летних каникул. Неразлучная троица собралась на полянке, в Буковом лесу на окраине города. Затея Кары. Она решила заранее собрать друзей на природе, отметить своё восемнадцатилетие, летие спать под открытым небом, в туалет ходить за ближайшее дерево — романтика. Пипа тоже была не в восторге. Она просто не понимала, зачем возвращаться в первобытные условия, если можно этого не делать, но умела хорошо притворяться. «Вообще-то, по закону, палатки можно ставить только в специально разрешённых местах», сказала Лорен, с досады пиная злосчастный брезент. «Будем надеяться, полиция не просматривает мой Инстаграм. Я всему миру поведала, где мы собираемся. А теперь потише», сказала Кара, «я читаю». «Хм, Кара», — нерешительно сказала Пипа, «а ты знаешь, что это не палатка, а шатёр». «Без разницы. Зато все поместимся, и мы, и ребята». «Тут же пола нет». Пипа ткнула пальцем на картинку в инструкции. «А у тебя чердака», — сказала Кара, отпихивая подругу. «Отец мой нам отдельно подстилку дал». «Когда ребята здесь будут?» — спросила Лорен. «Две минуты назад написали, что выезжают, и мы не будем их ждать. Даже не надейся, Лорен. Сами всё соберём», — ответила Кара. Я не это имела в виду. Кара хрустнула костяшками пальцев. «Долой, патриархат! Палатку на раз соберём!» «Шатёр!» — поправила Пипа. «Я тебя сейчас стукну. Не надо!» Десять минут спустя посреди лесной поляны высился совершенно не вписывавшийся в окружающую обстановку огромный белый шатёр. Всё оказалось проще простого. Каркас раскрывался автоматически. Пипа заглянула в телефон проверить время. Половина седьмого. Приложение обещало, что через пятнадцать минут наступит закат, а потом до полного наступления темноты еще два часа продлятся сумерки. «Весело будет». Кара отошла в сторону, чтобы полюбоваться своей работой. «Обожаю кемпинг. Буду пить джин и объедаться клубничными мармеладками, пока не стошнит. Так, чтобы завтра ничегошеньки не помнить» прекрасная цель подбодрила пипа вы бы сходили вдвоем забрали еду из машины, а я пока тут спальные мешки расстелю и брезент по бокам от крыши натяну машина кары стояла на крошечной парковке в двухстах ярдах от места их стоянки сто восемьдесят три метра лоррен с карой отправились туда прямо сквозь заросли озаренные рыжим предзакатным солнцем. «И фонарики не забудьте!» — крикнула им вдогонку Пипа. Подруги тем временем уже скрылись из виду. Пипа принялась натягивать брезент. В одном месте перепутала стороны и не смогла застегнуть липучку. Пришлось, выругавшись, снимать и переворачивать. Затем она взялась за подстилку. Вдруг заслышала хруст веточек на тропинке. Решила, это Кара и Лорен возвращаются. Пошла было их встречать, но никого не увидела. Лишь сорок одразнила ее из темноты ветвей своим резким скрипучим карканьем. Пипа, нехотя поприветствовала птичку и вернулась к работе. Стала расстилать в ряд спальные мешки, стараясь не думать о том, что где-то здесь в лесу глубоко в земле, возможно, сейчас лежит Энди Белл. Расправляясь с последним мешком, Пипа услышала треск сучьев раздался хохот, крики. Это могло значить только одно — прибыли мальчишки. Она приветственно замахала им и вернувшимся с полными сумками девчонкам. Новоприбывшими были Энд, который со времени их знакомства в 12 лет почти не вырос. Недаром его имя значит «Муравей», Зак Чен, живший почти по соседству с семейством Амоби, и Конор — которого Пипа и Кара знали с начальной школы. В последнее время он стал уделять Пипе что-то слишком много внимания. Она надеялась, это скоро закончится. Перегорит, как другая его недавно угасшая страсть. Он всерьёз собирался стать кошачьим психологом. «Привет!» На ходу поздоровался Конор. Они с Заком тащили к шатру переносной холодильник. «Вот, чёрт, у девчонок лучшие спальные мешки», ловко они нас обставили а пипна как ни странно пипа слышала эту шутку не впервые очень остроумно кон резко бросила она убирая волосы со лба не расстраивайся конор вмешался энд вот если бы ты домашней работой был она б за тебя мигом взялась или рави синхом заговорщически подмигнула ей кара «От домашнего задания гораздо больше толку», — сказала Пипа, пихнув кару локтем в бок. «А ты лучше б уж молчал, Энд. У тебя сексуальная жизнь, как у головоногого моллюска». «То есть?» — Энд непонимающе развёл руками. «Ну, у головоногого моллюска при половом акте отваливается пенис, поэтому сексом он занимается всего раз в жизни». «Это точно про него», — сказала Лорен, у которой в прошлом году наклеивалась с Энтом интрижка, но ничего так и не получилось. Все дружно рассмеялись, а Зак успокаивающе хлопнул Энта по спине. «Дикари», — фыркнул Конор. На лес опустилась серебристая мгла, окутав шатёр, который, как волшебный фонарь, озарял поляну. Внутри ребята расставили два больших переносных светильника, а между ещё три карманных фонарика. Полил сильный дождь. Хотя густая листва надёжно укрывала их стоянку, Пипа всё же порадовалась, что успели вовремя залезть внутрь. Расселись кружком. В центре организовали самодельный стол с выпивкой и закусками. Брезентовые створки шатра с двух сторон Закатили наверх, чтобы запах мальчишек лучше выветривался. Пипа сидела до пояса, укутавшись в расписанный звёздами спальный мешок и попивала пиво. Вообще-то она гораздо больше жаловала чипсы с соусом, а выпивать не любила, не нравилось терять над собой контроль. Энд рассказывал страшную историю. В свете фонаря лицо его казалось причудливо искажённым. История как раз о шестерых друзьях, трёх мальчишках и трёх девчонках, которые выехали на природу и расположились в шатре на лесной поляне. «Именинница», — театрально прошептал он, — приканчивает целую пачку клубничных мармеладок. Красные конфеты липнут к подбородку, словно струйки крови. «Заткнись», — буркнула кара с набитым ртом. Она говорит симпатичному парню с фонариком «Заткнись!». Вдруг раздается ужасный скрежет. Кто-то снаружи скребет ногтями по брезенту. Постепенно этот кто-то проделывает огромные дыры. Раздается девичий голос. «Веселитесь тут, ребятки!» С этими словами нежданная гостья врывается в шатёр, одним движением вспарывает горло парню в клетчатой рубашке. «Соскучились!» — кричит она истошным голосом, и те, кому посчастливилось уцелеть, наконец видят, что это гниющий и жаждущий возмездие зомби-труп Энди Белл. «Заткнись, Энд!» — сказала Пипа, пихнув парня в бок. «Совсем не смешно». «Так почему все смеются?» потому что ты ведёшь себя как идиот. Убитая девушка — неудачный объект для твоих дебильных насмешек. А для выпускного проекта она удачный объект?» — вмешался Зак. «Это другое. А я как раз хотел дальше рассказать про тайного пожилого любовника-убийцу», — заявил Энд. Пипа заморгала от неожиданности, потом бросила на него гневный взгляд. «Мне Лорен рассказала». Поспешил сказать он. «А мне Кара». Тут же вставила Лорен, проглатывая окончание слов. «Хара», — развернулась к подруге Пипа, — «извини», — запинаясь, ответила та. Уже хорошенько приложилась. Целых восемь порций джина выпила. Не знала, что это секрет, только Наоми и Лорен сказала и попросила больше никому. Она качнулась, укоризненно ткнув пальцем в Лорен. И правда, Пипа не просила её сохранять это в секрете. Думала, и так понятно. Больше такой ошибки допускать нельзя. «Я проект делаю не для сплетен», — процедила сквозь зубы Пипа, едва сдерживая гнев. Она переводила взгляд с Кары на Лорен, на Энта и обратно. Даже блестевшие пьяным блеском глаза Кары выражали сожаление. «Ничего страшного не произошло», — сказал Энт. До половина класса знает, что ты про Энди Белл проект делаешь. И вообще. Чего это мы про домашнее задание разговор затеяли в последнюю вольную пятницу? Зак, тащи свою доску». «Какую ещё доску?» — спросила Кара. «Я спиритическую доску купил. Круто, правда?» — сказал Зак. Он подтянул к себе рюкзак, вытащил оттуда липкую пластиковую дощечку с алфавитом, Сверху закрепил ещё одну поменьше с маленьким пластиковым окошечком посередине, сквозь которое полагалось смотреть на буквы, и положил всю эту конструкцию в круг. «Ну нет», — заявила Лорен, недовольно скрещивая руки на груди. «Это уже чересчур. Истории ещё туда-сюда, а доска реально страшная». Пипа потеряла всякий интерес к парням, уговаривавшим Лорен присоединиться к очередной их затее. Наверняка опять что-нибудь про Энди Белл. Внешне она изображала полное безразличие, а внутри всё кипело от раздражения. На друзей, на себя. Она потянулась за чипсами и вдруг заметила, как в дверях промелькнула вспышка света. Она приподнялась, села на корточки и смотрела — И снова повторилось то же самое. Вдалеке тьму прорезала квадратная вспышка. Это экран телефона загорается, когда его разблокируешь, а потом свет снова гаснет. Пипа ждала, но больше странная вспышка не появлялась. Во тьме слышался лишь шум дождя, да силуэты деревьев серебрились в лунном свете. И вдруг одно из деревьев шевельнулось. «Ребят!» прошептала Пипа, легонько, шлёпнув Энто по ноге, чтобы тот замолчал. «Не оборачивайтесь, по-моему, за нами кто-то наблюдает».